Даже вполне удобное рабочее кресло не спасло меня от последствий многочасового кропотливого изучения и сопоставления данных. Шея затекла, ноги тоже. Устал откинувшись на спинку, я осторожно покрутила головой, потерла глаза, потянулась и решила сделать перерыв. А что может быть лучше музыкальной зарядки? Да и мозги проветрить полезно. Включила тяжелый рок. Сняв жакеты, залихватски покрутив им в воздухе, прежде чем бросить в кресло, я осталась в легкой симпатичной маечке на бретельках. Несколько минут методичной разминки под ритм бас-гитары и ударных, и монотонные движения наскучили. Поэтому я обернулась на своего вечного спутника, а по сути тень, нанотон, зависший в углу лаборатории, блестевший чёрными полированными боками под ярким искусственным освещением. Сняла сначала одну серёжку и аккуратно разгрузила своего псевдоносильщика, сложив всё на белоснежном рабочем столе. Затем сняла вторую, полностью деактивировав глушитель. Нанаты, получив свободу, сначала хаотично рассыпались по помещению, словно тьму в воздухе распылили. А потом, подчиняясь моим мыслям, сформировали тень. И стоило мне погрузиться в звуки музыки, окутали подобно клубящемуся в сумерках туману. Симбионты кружили, иногда касаясь моего тела, рисовали темные узоры на белой майке, стекали ручейками по ногам и рукам, и снова маленькими фонтанчиками устремлялись вверх. Мы расслаблялись, отринув все условности, сдерживающие факторы. Я сменила тяжелый рок на зажигательную ритмичную мелодию в стиле латина, И понеслось. Сначала быстрое шоссе. Шаг. Приставка. Шаг вправо и влево, более медленный шаг, назад и возвращение вперед. Главное — чувствовать завораживающий ритм танца и дать волю своим эмоциям. И можно раскрепощенно импровизировать, фантазировать и получать удовольствие от себя. Скоро кровь побежала быстрее, тело наполнилось энергией, а усталость сменилась легкой эйфорией. Музыка и танцы всегда творят со мной чудеса. Нанаты, не сдерживаемые глушилкой, полностью отражали мои желания и эмоции, повторяя движения тела, работу мышц, но чего-то явно не хватало. Хихикнув, я поняла, чего именно. И тут же моя симбиотическая тень словно изнутри взорвалась, резко увеличившись в размерах и перетекла в мужскую фигуру, партнёра для танца. Теперь мы отжигали румбу вдвоём. Наверное, потому что исполнилась моя давняя мечта увидеть Лейса, и случилась встреча, невероятная и нежданная, с живым и здоровым кишем. Исчезло множество старых страхов, печали и горечи. Мне было легко, как будто за спиной крылья выросли, а новые проблемы отошли на задний план. «Позвольте забрать у вашего, хм, партнера прекрасную даму», — раздался за спиной густой баритон. На мои плечи легли сильные чужие руки, и я, вздрогнув от неожиданности, слишком привыкла, что в мою лабораторию не входит без разрешения, пока идет работа, резко обернулась, неосознанно отстраняясь. Часть нанатов облепила меня, защищая, а другая плотной волной оттолкнула Башарова. Незваный гость сделал пару шагов назад и чуть не упал, но придержался рукой за стол. Тем не менее, он не испугался и, главное, не разозлился из-за нападения на натов. Невероятный человек. Он с восторгом таращился на меня в данный момент, покрытый собственной верной тенью, словно чёрной плёнкой. «Потрясающе!» — выдохнул профессор, встряхнувшись и вновь направляясь ко мне. Словно не его сейчас довольно чувствительно оттолкнули. «Дарья Сергеевна, у вас реакция настолько стремительная? Или прямая связь с ними? Или... Или...» Уже расслабленно ответила я, приводя дыхание в порядок, и приказала киберу сделать музыку тише. Теперь она звучала ненавязчивым фоном. Питомцы, ощутив мой благостный настрой, зависли облачком, позволив свободно общаться с профессором. На нём не было пиджака, и синяя рубашка пола замечательно подчёркивала его мускулистую атлетическую фигуру. Красавчики! Башаров бесстрашно вошёл в темную мерцающую массу нанотов, поднял руку и посмотрел на ладонь, которую они, по моему желанию, облепили подобно пчёлам. «Что они такое? И главное, как управлять?» Мужчина широко, белозубо, заразительно улыбнулся. Я невольно ответил ему улыбкой. В детстве меня заинтересовали черви с планеты Граппа. У них весьма любопытное строение нервной системы, синоптическая связь настолько мощная, что даже если их разделить на части, она переходит на энергетический уровень. Я несколько лет экспериментировал, а потом на последнем курсе университета рискнула соединить свою ДНК с ДНК этих червяков, чтобы получить, скажем, нанороботов. «Ужас!» — заявил Башаров, а его взгляд лучился удовольствием и восхищением. «В кариях живых глазах отразился глубокий интерес ко мне, женщине и учёному. Такое нарочно не поделаешь». «Мои родители тоже так сказали», — хихикнула я, вспомнив особенно потрясённую маму. «Но в итоге я синтезировала НАТОВ. Они, в сущности, часть меня, из-за присутствия в них моей ДНК. Я их разум и направляющая». «Структурная часть нанороботов позволяет создавать любые конфигурации и выполняет всевозможные функции как единый слаженный организм благодаря свойствам грабских червей». «Значит, э, нанотон — твой симбионт?» — резюмировал профессор. «Да, симбионт, помощник, тень». Последнее слово прозвучало с легким раздражением. «Мне послышалось?» — удивился мужчина. «Ты гениально, но при этом недовольна?» «Да так, э, глупость отмахнулась я». «Как ты ими управляешь?» Башаров сжал ладонь и сразу же, зашипев, выпустил горстку нанатов. Я подошла к столу и надела серьги, поясняя, «Вот эти украшения глушат нашу связь. Нанаты меня все равно чувствуют и следуют тенью. Но глушилка позволяет отдать приказ и заставить их подождать меня где-либо, не реагировать на все мои мысли и желания, запомнив форму и функцию, которыми я их наделила на данный момент. В общем, они перестают быть моим отражением и становятся управляемым автоморфом». А зачем свою дынку использовала? С некоторым недоумением спросил Башаров. Можно ж было искусственную синтезировать. Я поджала губы и ответила с большой самоиронией: потому что гением, как и обычным людям, свойственно спешить и совершать глупости. А теперь вот, пожинаю результаты. Можно сказать, не рассчитывая на уединение, всегда хожу с группой товарищей. Но я учла эту ошибку и с тех пор не тороплюсь. Профессор смотрел на меня задачи на секунду другую, а потом расхохотался искренне от души, и этот смех ему очень шел. «Весьма симпатичный, мужественный, энергичный мужчина. С таким невозможно остаться равнодушным». Он успокоился, шагнул ко мне и, не опуская взгляда, взял мою руку в свою, горячую, сухую, видимо, от постоянной обработки антистетиками. Сильную. Хорошая у него рука. Надёжная. «Ты уникум, Дарья Сергеевна!» «А мы уже на «ты» перешли?» Спросил я с веселым недоумением. «А ты против?» Его брови слегка приподнялись, глаза заинтересованно вспыхнули. Он со мной откровенно заигрывал. «Мне было бы приятно, если бы такая красивая и, главное, умная девушка звала меня по имени. Зови меня Ильей, а!» Я усмехнулась, и, попытавшись вытащить руку из крепкой мужской ладони, тоном примерной ученицы заявила, «А мой папа всегда учил, на работе нельзя заводить личных отношений. Нужно создавать исключительно дружескую атмосферу, не более. Только она способствует поддержанию хорошей репутации и достижению отличных результатов». «Дарья...» «Я исключительно с серьёзными намерениями». Илья приложил мою ладонь к своей груди у сердца. Я почувствовал твёрдый мускул и под тёплой кожей, а мои щёки загорелись смущением. «Илья, в данных обстоятельствах серьёзные намерения лучше сосредоточить на выяснении того, что за зараза угрожает нашим жизням». Не отпуская моей ладонь, он положил вторую руку мне на талию и бережно, осторожно притянул к себе. Башаров не отличался высоким ростом, чуть выше среднего и идеально подходил, чтобы вот прямо сейчас целоваться с мужчиной, взгляд которого завораживал, соблазнял. Приподняв лицо, я смотрела ему в глаза и не знала, как реагировать на подобные вольности. С одной стороны, было приятно ощущать себя центром внимания и интереса совершенно незаурядной личности. С другой, не готова я к отношениям с ним. Даш, я уверен, ты и сама понимаешь, что ситуация патовая. Неизвестно, удастся ли нам быстро разобраться с Розовой. А впереди целая заражённая планета ждёт. Боюсь, вопрос о нашем выживании стоит слишком актуально. Я не совсем понимаю тебя, оборвала я вкрадчивый монолог Башарова. Его ладонь с моей тани сместилась на спину, вынуждая еще ещё теснее, ближе встать к нему, ощутить напряжённое мужское тело и одну весьма красноречивую выпуклость. Когда я увидел тебя, сразу решил, что хочу, признался мужчина с тёплой улыбкой. Мне сорок. определённых успехов достиг, чистолюбие удовлетворил, но женщину, которую бы захотел пустить в свою жизнь, Встретил только здесь. Причём на корабле, фактически, смертников. Я уперлась ладони ему в грудь, пытаясь отстраниться. Я не настолько пессимистична, чтобы заранее нас хоронить. Хорошо, давай не будем о плохом. шире улыбнулся Башаров, а потом приказал Киберу. Включить музыку громче на три пункта. И теперь настоящий партнёр мягко повёл меня под упоительные звуки медленного танца. Мы кружились по лаборатории в вальсе и, не отрывая смотрели друг другу в глаза. «Илья, честно говоря, я не готова строить с тобой серьёзные отношения». Чуточку нахмурившись из-за неловкой ситуации, в которую попала, предупредила и вновь попыталась выбраться из его объятий. «Ладно. А просто заняться любовью?» — усмехнулся он. Ни злобливо, не обидно, но его предложение задело. «Ты всем женщинам после нескольких часов знакомства предлагаешь сексом заняться?» «Сексом? Не каждой. Но бывает. Любовью, можно сказать, впервые. Я же говорил». «Ты для меня идеальный вариант жены. Простите, профессор». Я не выдержала и рассмеялась. Невозможно на него обижаться, но вынуждена отказаться от столь лестного предложения. «Я догадывался», — весело поморщился он. «Нет, даже боялся этого, но всё же надеялся на своё природное обаяние и харизму». «Вы невыносимы, хоть обаятельны и харизматичны». Я уперлась двумя руками ему в грудь и мягко оттолкнула. «И такое бывает, часто говорят». Наигранно уныло кивнул мужчина. Дальше веселье в его глазах растаяло. И добавил он совершенно серьёзным тоном. А ещё я очень настойчивый в достижении поставленных целей. Я перестала улыбаться, отошла от него в сторону. Не знала, как ответить. И пожала плечами. Илья, засунув руки в карман и брюк, посверлил меня внимательным взглядом, а потом неожиданно предложил. «Пойдём перекусим, Дарья! А то ты уже часов в десять тут безвылазно сидишь!» Так долго удивилась я, поднимая запястье и сверяясь с временем на коммуникаторе. И правда засиделась. «Хорошая идея!» Я неуверенно улыбнулась этому пока непонятному для меня мужчине. Я надела жакет, направляясь к выходу. В коридоре меня нагнал вопрос. «Ты давно знакома с Шетом Хышаром и Командором Рейшаром?» «Пятнадцать лет. Они спасли меня во время катастрофы на Харе». «Весомый аргумент». Было похоже на мысль вслух. «В каком смысле?» «Неважно». Улыбнувшись, махнул рукой мужчина. «Мы поели в белом салоне, а затем нам по киберу напомнили про сдачу личных биообразцов.